Спокойно, отдыхающе, тоже с блаженством на лице сидела она. Странно это было, невозможно, но худая масластая Глафира чем-то походила на полного мужа, то ли манерой глядеть, то ли прихмуром бровей, то ли мужской складкой на переносице. — Помидоры кончила полоть? — скосив глаза, спросил Анискин. — Но... Потекли длинные уютные минуты. Анискин пил стакан за стаканом, хрустел сахаром, смачно отгрызая зубами кусочки, и отдувался на обе стороны. Молчала и Глафира, глядя в пол, но ухо, прямая прядь черных волос, загнутый палец босой ноги, все говорило о том, что хорошо, блаженно сидеть ей рядом с мужем. «Ботинки Федьки купила?» — протяжно спросил Анискин. «Но...» «Это почему же?» «А не по что ему из свиной кожи-то?» Опять постояла особая, принадлежащая только Анискинскому дому тишина. Участковый послушал ее, хотел что-то сказать, но раздумал и махнул рукой. «На той неделе куплю федьки ботинки...» поняв его, сказала Глафера. Продавщица Дуська, как узнала, что Федьке надо, так заказ в район послала. — Ты ее опять прижимаешь? — А сдача не дает ребятишкам. Третьего дня Петьке Сурову три копейки не додала. — А даренной Люське целый пятак, — подумав, сказала Глафера. «Пятак — Пятак? Анискин поставил стакан на стол, грустно повернулся к жене. — Пятак. — Но? Она думает, что если я полаялась с Дарьей, то про пятак не узнаю. А Дарье не будь, дура, приди и скажи, мы, — говорит, — хоть с тобой и полаились. Но пятак ребенку не додавать — это наглость надо иметь. Дуська, поди, знат про это, то и торопится Федьке ботинки раздобыть. Я это делал на карандаш, — улыбнулся, а низкино покачал головой. — Ох уж это, доська, досенька, досек! куда и деньги-то? Пальто, ну, справлять. Три-то воротника шалевых привозили, так она один ведь взяла. Про то я знаю. Что ж тогда спрашиваешь, на что деньги? Думаешь, у ней воротник на третий год пойдет лежать? И все-то ты знаешь. Внезапно строго сказала Нискин и отвернулся от жены, которая, однако, никак не отреагировала на его изменившийся голос. Сидела такая же блаженная и счастливая. Она только еще глубже стала смотреть в пол, ниже нагнула тонкую жилистую шею. Улыбка вдруг пробежала по ее впалым щекам. — Уфить-то уж тридцать девятый размер, — сказала она. — А ты сороковой возьми, — после паузы отозвался Анискин. — Сама поди, — сообразила. — Но... И опять в молчании застыла комната. Анискин выпил еще два стакана чаю, потом решительно повернул пустой стакан, пружинисто поднялся, столы табуретка заскрипели, заныл под слоновой тяжестью пол, встрепенулась, но снова замерла глафира, которой не хотелось прерывать блаженные минуты безделья. — Сейчас без пятнадцати девять, — сказал Анискин. — Пойду в колхоз, крупные делишки есть. Ты мне спать в стенках постели. Он вытер полотенцем спотевшее лицо, бросил полотенце на подоконник и пошел косолапо к дверям. Шел он неторопливо, как ходил всегда, и Глафира тоже не изменила положение. Сидела на стуле, низко опустив голову, но, видимо, по звуку шагов поняла, что муж уже подходит к дверям, а не скин, — позвала Глафира. — Но... «Ты бы, Анискин, взял пистолет-то», — очень тихо сказала Глафира. Анискин остановился в дверях, медленно, словно собранный на тугих шарнирах, повернулся к жене. Думал он недолго. «Не возьму», — махнув рукой, сказал участковый, — «я его убивать не собираюсь». Глава четвертая Без пятнадцати двенадцать луна высоко висела над деревней. Лунные тени укоротились так, что уже не шли за ногами Анискина. Луна от желтизны походила на кусочек недорогого янтаря,